Глава 9. Дальше мне осталось лишь наблюдать в роли зрителя. Во-первых, сестра не сомневалась в своих действиях, а во-вторых, всю ответственность за то, что мы оставим Мэйбл одну, Фрэнсис возлагала исключительно на мои плечи, и такой ноши мне не хотелось. Да и к тому же, когда мы втроем встретились в тот день, Все пошло обычным чередом, без малейшего напряжения, поэтому оказалось совсем неловко выдвигать причину для внезапного отъезда. По меньшей мере, это выглядело бы дезертирством. В общем, я не в силах был ничего предпринять, а Фрэнсис собиралась остаться в любом случае. Поэтому мы никуда не уехали. Ночные происшествия всегда представляются преувеличенными и искаженными при ярком свете дня. Нельзя не воссоздать кошмар, не объяснить, отчего он был столь непредаваемо ужасен. Я проспал до десяти часов. А когда собрался позвонить, чтобы мне принесли завтрак, на подносе обнаружил записку от сестры. Она писала, что Мэйбл вновь вполне в себе и ничего о ночных похождениях не помнит. Нет необходимости ни в каких энергичных мерах. «Следует вести себя по отношению к хозяйке, как обычно. Словно мне ничего не известно. И если не возражаешь, Билл, давай не будем упоминать ни о чем и в разговорах между собой. Если начать обсуждать подробности, дело раздуется до неузнаваемости, поэтому лучше молчать. «Сожалею, что побеспокоила тебя без всякой надобности», Я просто поддалась экзальтации. Прошу, забудь все, что я тебе наговорила. Вначале она написала вместо «все» ту чепуху, но потом вычеркнула. Она стремилась убедить меня, что мы все стали жертвой истерического состояния, которым была насыщена минувшая ночь, и я молча проглотил предложенное объяснение, хотя оно меня ничуть не устраивало. Оставалась еще неделя нашего пребывания, и мы дожили в башнях до последнего дня без всяких дурных последствий. Хотя порой желание бежать, оказаться как можно дальше от этих стен, становилось почти невыносимым, но я все же сдерживал его, наблюдал и размышлял. Ничего не происходило. Как и прежде, никакого развития, никаких взаимодействий между причиной и следствием. А уж кульминациями и не пахло. Жизнь наша в усадьбе лениво покачивалась, как длинная штора на ветру, и можно было лишь догадываться, откуда взялся сквозняк, и зачем тут вообще эта штора... Конечно, романисту не составило бы труда оформить странно этот материал во внятную последовательность эпизодов, которые вполне способны были бы вызывать читательский интерес, но не были бы правдой. Поэтому перед вами не повесть, а записи о том, как это было. Ничего не случилось. Возможно, моя сильная неприязнь к наступлению ночи объяснялась исключительно возбужденным воображением, или же меня вывело из себя решение Фрэнсис спать в одной комнате с Мэйбл. Так или иначе, нервы были постоянно напряжены. Я непрестанно ожидал любого события, после которого тут нельзя будет более оставаться. Но, конечно, случай так и не представился. Я спал в полглаза, оставлял дверь приоткрытой, чтобы услышать каждый шорох, даже крадучись разгуливал по нижнему этажу, пока все спали в своих постелях, но ни разу ничего не обнаружил. Все двери были заперты, экономка больше не появлялась, в коридорах и переходах не слышно было ничьих шагов. Ни разу не раздался больше и гул. Тот жуткий утробный гром, вызвавший во мне глубочайший ужас, не поднимался больше из бездны, откуда дважды доносился прежде. и хотя разум безоговорочно отказывался принять мрачную причину, она все же невероятно сильно господствовала надо мной. Попытка к бегству Мэйбл не удалась, и врата безжалостно закрылись. Она потерпела неудачу. Прочие отчаялись. Таково было объяснение, витавшее в той части мозга, где под воздействием чувств рождаются намеки, еще не одетая в слова. Но я так и не выпустил его на свет. Но если уши мои были отверсты, то и глаза также зрели, и ни к чему было бы притворяться, что я не замечал сотен подробностей, легко поддававшихся безрадостному толкованию, проявивая слабость так поступить. Некий защитный барьер вокруг меня рухнул, и снаружи бродил ужас, пробуя протиснуться во все щели. Признаю, значительная доля этих деталей возникла в развитии смутных ощущений, которые после событий той ночи и разговора с Фрэнсис проявились в виде мыслей. Поэтому я не стану здесь о них писать, так же, как не упоминал о них никому на протяжении той нескончаемой последней недели в башнях. Жизнь текла В точности так же, как и прежде. Мэйб, столь же бесцветная и внешне спокойная. Фрэнсис, молчаливая, бесконечно тактичная, самозабвенно посвятившая себя спасению подруги. Те же глупые обеды и ужины, скучные долгие вечера, уродство дома и усадьбы, от которых никуда не деться. И тень, оседающая на всем таким густым слоем, что он казался почти вещественным. Единственными дружелюбными существами в этом враждебном и жестком месте были малиновки. Птички бесстрашно скакали по нелепым террасам, подлетая к самым окнам дома. Одни малиновки знали радость и танцевали, не веря, что зло вообще возможно в сияющем мире Господнем. Они доверяли всем. В их мироздании не было места для ада, проклятия и озера из огня и серы. Я полюбил этих пичук от души. Возможно, если бы Сэмюэль Франклин заметил их, то стал бы проповедовать совсем иное. Любовь вместо гнева и проклятия. Большую часть времени я проводил за письменным столом. Но это была лишь видимость работы. да еще и небезопасное, возможно, ибо в творческом состоянии разум пропускал себя и все прочее. То же выходило и с чтением. В конце концов, единственной действенной защитой стала позиция агрессивного противодействия. Дальние прогулки исключались. Я не мог оставлять сестру надолго одну, поэтому гулял поблизости от дома. Но гоблинский сад — Больше не обступал меня. Я чувствовал, что он неподалеку, но полностью погрузиться в него не мог. Возможно, слишком пестрые впечатления осаждали мой разум, не давая остальным прочно закрепиться. Действительно, все, по выражению сестры, все слои проявлялись попеременно и задерживались на некоторое время. Независимо от времени дня и ночи, Они самовольно возникали и располагались подобно скватерам. При этом они затрагивали струны, уже существовавшие во мне. Ибо каждое сознание заключает в себе наследственные отложения, которые возделываются всеми потомками. И после случайного ливня могут прорасти неожиданные цветы. По крайней мере, так было со мной. С наступлением темноты коридоры переходили во власть Инквизиции. В угрюмых холлах устанавливались пыточные орудия. И вот однажды, когда я сидел в библиотеке, меня посетила замечательная убежденность. Стоит признать собственную злонамеренность, и потом можно спокойно творить свои козни дальше, поскольку признание есть выражение, а выражение приносит облегчение». И готовит к новому накоплению. И в подобном настроении я был непримирим к прочим, придерживавшимся иного мнения. А то меня преследовали некие языческие мотивы, нечто на первый взгляд тривиальное, но еще какое значимое. К примеру, мне приснилось, что к дому несется с жутким топотом стадо кентавров, грозя его разрушить, А пробудившись, я увидел, как чуть ниже наших террас по полю скачут кони. Их недоброе ржание и шумное фырканье доносились, словно из-под самых окон. Однако наиболее примечательным, как мне представляется, был эпизод с деревом. Пожалуй, любопытнее был лишь случай с детьми, но к нему я вскоре еще вернусь. Забыть невозможно». вижу как наяву. Под окном моей комнаты, выходившим на восток, росла на лужайке гигантская виллингтония, верхушкой доходя почти до рамы. Она стояла примерно в двадцати футах от стен на верхней террасе сада. И задергивая шторы перед сном, я часто бросал взгляд на дерево, как бы запахнувшееся в бахрому тяжелых ветвей, на которые падали отблески света из других окон. отчего оно делалось похоже на застывшую величественную фигуру. Словно идол древнего мира, требовавший к себе внимания. Внешний вид дерева внушал почтение. Хотя движение ветвей не было заметно, они явственно шуршали, а ночью в Виллингтоне оказалось такой темной, зловещей и чудовищной, что я всегда испытывал облегчение, задернув штор. Однако, улегшись в кровать, я начисто забывал о дереве, а днем уж, конечно, не подходил к нему. Но вот как-то перед сном, подойдя к окну, чтобы закрыть его, дул резкий восточный ветер, я увидел, что деревьев встало два. Рядом с первой Веллингтонией выросла вторая, столь же огромная, столь же жуткая. Теперь оба дерева, угрожающие, возвышались на лужайке передо мной. Причем возникший двойник обладал свойством, испугавшим меня, прежде чем я смог противопоставить ему какие-то резоны, тем же зловещим свойством, что и картины сестры. У меня возникло странное чувство, словно все прочие деревья, неясно видневшиеся на лужайках, такого же рода, и придвинулись к окнам вслед за великанами-предводителями. Тут в комнате надо мной закрыли жалюзи, и второе дерево исчезло во тьме. Несомненно, именно особое освещение поместило второе дерево в мое поле зрения. Но когда черные жалюзи опустились, скрыв его, оно словно бы скользнуло в нелюбимое мною дерево на лужайке, как его эманация — Так и сад превращался в способ передачи того, что крылось за ним. Поведение дверей, обычных дверных створок, кажется едва ли заслуживающим упоминания, хотя они постоянно норовили то открыться, то захлопнуться самостоятельно. Но каждый раз тому могло найтись множество естественных причин, И, правду сказать, я ни разу не застал их в начале движения. Собственно, лишь после многократного повторения я обратил внимание на эту особенность, но сразу припомнил и остальные случаи. Их поведение производило неприятное впечатление. Словно кто-то постоянно бродил по дому и, не показываясь, тайно сообщался с другими. Не стану тут приводить описание этих неясных эпизодов, совокупности совершенно несносных, хотя каждый выглядел тривиально. Но вот случай с детьми, о котором я упомянул чуть выше, был иного свойства. Я привожу его тут от того, что он показал, сколь живо интуитивный детский ум воспринял витавшее в воздухе впечатление. Рассказ уложиться в несколько слов. Думаю, это были дети кучера, который возил еще мистера Франклина, но точно сказать не могу. Как-то перед вечерним чаем я услышал отчаянные крики в розарии, протянувшимся вдоль стен конюшни. Поспешив туда, я обнаружил девочку лет девяти-десяти, привязанную к лавке, и двоих мальчишек, одного лет двенадцати, и другого совсем малыша, которое собирали сухие веточки под розовыми кустами. Девочка вся побелела от страха, но мальчишки смеялись и настолько оживленно беседовали между собой, что даже не заметили моего появления. Как я понял, шла какая-то игра, на пленницу она вовсе не забавляла. В глазах девочки плескался неподдельный страх. Ни медля, ни минуты я развязал ее. Веревка была затянута непрочно и неумело, она даже не врезалась в кожу. Значит, не это заставило девочку побледнеть. Освобожденная пленница откинулась на лавку, потом подобрала юбчонки и со всех ног кинулась под спасительную крышу конюшни. Ни звуком не отозвавшись на мое утешение, Она бежала так, словно спасалась от смертельной опасности. Поэтому я рассудил, что мальчишки затеяли что-то очень жестокое. Вполне вероятно, по недомыслию, как нередко бывает с детьми. Но я все же решил докопаться до истины. Мальчишки, которых мое вторжение ничуть не встревожило, лишь смущенно рассмеялись, когда я сообщил, что их пленница ускользнула, И без утайки поведали, в чем состояла их игра. Ни капли стыда не читалось в их взоре. Впрочем, они также не догадывались, что подражают чудовищному обряду. Никакого притворства. Хотя они играли по-нарошку, но в подражание тому, что почитали совершенно правильным и ничуть не жестоким. Взрослые тоже так поступали. Это было необходимо для ее же блага. «Мы собирались ее сжечь, сэр», — сообщил мне старший из мальчиков, — а она мое недоуменное «за что?», — не замедлил пояснить, — никак не хотела поверить в то, во что нам хотелось. И хотя дети лишь играли, этот крошечный эпизод столь задел меня, был таким жутким, что ограничиться одними словами порицания удалось с огромным трудом. Ребята ретировались, испуганные, но вовсе не убежденные, что поступили в корне дурно. Подобное отношение к жизни перешло к ним по наследству. Они успели впитать его, взрослея в такой атмосфере. И при удобном случае возобновят свою, так сказать, благотворную пытку, пока девочка, так сказать, Не поверит.